С этими словами Маркиз вытащил из кармана все свои наличные деньги и положил их на стол. Их было немного, но наверняка Люси не покажутся целым состоянием. Девушка смотрела на ассигнации так, словно не могла поверить в происходящее и боялась, что все вот-вот исчезнет, как в сказках. «Как только я вернусь в свое палаццо, — продолжал Маркиз, — я пошлю вам еды и отправлю специального человека за картинами. И еще я найду врача для вашего отца». Помолчав, Люсия ответила, «В Венеции не слишком хорошие доктора. Если бы они были лучше...» Они, наверное, сумели бы спасти маменьку. Я уверена, что папеньке нужна только еда и надежда. Тогда он сам справится с болезнью. Маркис улыбнулся. Что ж, может быть, вы правы. Забудем о докторе. Пока вы сами не решите, что его присутствие необходимо. А пока будьте осторожнее и не ходите одна по улицам. — Я... я останусь с папенькой, — ответила Люсия, — и буду благодарить Бога за вашу доброту. — Я не могу, не могу иначе выразить вам всю свою благодарность. Маркис улыбнулся девушке, чувствуя что тронут ее признанием. Радостные глаза Люси сияли таким светом, какого он никогда прежде не видел ни в чьих глазах. Словно для того, чтобы удостовериться в реальности происходящего, Маркиз еще раз взглянул на картины и увидел в них то же свечение. Это было поистине великолепно. И казалось, что не художник, а само солнце вложило в картины свою магию. Маркиз открыл дверь и, пригнувшись, вышел на лестницу. Некогда величественные ступени ныне были выщерблены и выпочканы грязью. Глядя на них, Маркиз подумал, что никогда бы не нашел на чердаке старинного дома художника, творившего для будущего. Спускаясь по каменным ступеням, перешагивая обколотые края и осторожно ступая там, где были трещины, маркиз чувствовал, что Люсия не сводит с него глаз. Только достигнув первого этажа, И оказавшись у двери, выходившей в переулок, он взглянул вверх. Люсия была далеко-далеко, словно парила в небе. Маркизу пришло в голову, что это не человек, а ангел или богиня, изображенная на потолке старого дворца. Девушка помахала ему на прощание словно на миг ожила и сошла с полотен своего отца. Сидя в гондоле, которая везла его по большому каналу к палацу, маркиз думал, что все произошедшее с ним — сон или игра его воображения. Мог ли он, покидая спящую Франческу, Ожидать столь странного приключения, которое, если рассуждать здраво, едва ли возможно. Он не мог поверить, что в Венеции, где живут и творят сотни художников, ему посчастливилось встретить англичанина, пишущего в необычайной манере. Маркиз даже начал сомневаться в справедливости собственных суждений относительно Бернара Бомана. «Невероятно!» — повторял Маркиз про себя. «И все же этот человек — гениальный художник, хотя оценить его по достоинству способны немногие». Маркиз прекрасно понимал, что купленные им полотно смутят ни одного зрителя, а самому ему не раз придется защищаться от нападок, прежде чем пройдет время и люди оценят гениальное творение. Но он знал, что наступит этот день. В начале столетия принц Уэльский приобрел коллекцию, давно вышедших из моды картин голландских мастеров и стал всеобщим посмешищем. Но прошли годы, владельцы музеев и галерей буквально дрались за голландские полотна, а король торжествовал победу над недавними критиками.